Вторая глава. Вступление. Часть первая. В те годы дальние глухие В сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией Простер совиное крыла. И не было ни дня, ни ночи, А только тень огромных крыл. Он дивным кругом очертил Россию, Заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна. Под умный говор сказки чудной Уснуть красавице нетрудно, И затуманилась она, Заспав надежды, думы, страсти. Но и под игом темных чар Ланит и красил ей загар, И у волшебника во власти Она казалась полной сил, которые рукой железной зажаты в узел бесполезный. Колдун одной рукой кодил, и струйкой синей и кудрявой курился росный ладан, но он клал другой рукой костлявой живой души под сукно.